Глава 2. Восточные славяне. Образование древнерусского государства. Первые свидетельства о славянах. Славяне, как считает большинство историк, обособились из индоевропейской общности в середине второго тысячелетия до нашей эры. Прородины ранних славян-прославян. По археологическим данным была территория к востоку от германцев, от реки Одер на западе до Карпатских гор на востоке. Ряд исследователей считают, что прославянский язык начал складываться позднее, в середине первого тысячелетия до нашей эры. Первые письменные свидетельства о славянах относятся к началу первого тысячелетия нашей эры. О славянах сообщают греческие, римские, арабские и византийские источники. Античные авторы упоминают славян под именем Венедов. Римский писатель Плиний Старший, историк Тацит, 1 век нашей эры. Географ Птолемей Клавдий, 2 век нашей эры. В эпоху великого переселения народов, 3-6 века нашей эры, совпавшего с кризисом рабовладельческой цивилизации, славяне освоили территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Они жили в лесной или лесостепной зонах, где в результате распространения орудия труда из железа стало возможно вести оседлое земледельческое хозяйство. Заселив Балканы, славяне сыграли значительную роль в разрушении Дунайской границы Византии. Первые сведения о политической истории славян относятся к IV веку нашей эры. С Балтийского побережья германские племена готов пробились в Северное Причерноморье. Готский вождь-германарих был разбит славянами. Его преемник Винитар обманом заманил к себе 70 славянских старейшин во главе с Божем Бусом, и распял их. Спустя семь столетий неизвестный нам автор слова о полку Игореве упомянул время Бусова. Особое место в жизни славянского мира занимали отношения с кочевыми народами степи. поэтому степному океану, протянувшемуся от Причерноморья до Центральной Азии, волна за волной кочевые племена вторгались в Восточную Европу. В конце IV века Готский племенной союз был разбит тюркоязычными племенами гуннов, пришедшими из Центральной Азии. В 375 году орды гуннов заняли своими кочевьями территорию между Волгой и Дунаем, а затем продвинулись дальше в Европу до границ Франции. В своем продвижении на запад гунбы увлекли часть славян. После смерти предводителя гуннов в 453 году гунская держава распалась, и они были отброшены на восток. В VI веке тюркоязычные авары, русская летопись называла их обрами, создали в южнорусских степях свое государство, объединив кочевавшие там племена. Аварский каганат был разбит Византией в 625 году. Умом гордые и телом великие авары-обры исчезли бесследно. Погибли как обры, эти слова с легкой руки русского летописца стали афоризмом. Крупнейшими политическими образованиями 7-8 VII веков в южнорусских русских степях были болгарское царство и хазарский каганат, а в районе Алтая – тюркский каганат. Государства кочевников были непрочными конгломератами степняков, промышлявших военной добычей. В результате распада болгарского царства часть болгар под предводительством хана Аспаруха откочевала на Дунай, где была ассимилирована жившими там южными славянами, взявшими себе имя воинов Аспаруха, то есть болгар. Другая часть болгар-тюрок с ханом Батбаем пришла на среднее течение Волги, где возникла новая держава – Волжская Болгария, Булгария. Ее соседом, занимавшим с середины VII века территорию Нижнего Поволжья, степи Северного Кавказа, при Причерноморья и частично Крым, был Хазарский Каганат, который взимал дань с преднепровских славян вплоть до конца IX века. Восточные славяне в VI – IX веках. В VI веке славяне неоднократно совершали военные походы против крупнейшего государства того времени – Византии. От этого времени до нас дошел ряд сочинений византийских авторов, содержащих своеобразные военные наставления по борьбе со славянами. Так, например, византиец Прокопий из Кесарии в книге «Война с готами» писал «Эти племена славяне и анты не управляют одним человеком, но издревле живут в народоправстве, демократии, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Они считают, что только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят жертву быков и совершают другие священные обряды. У тех и других один и тот же язык. И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. Византийские авторы сравнивали образ жизни славян с жизнью своей страны, подчеркивая отсталость славян. Походы на Византию могли предприниматься только крупными племенными союзами славян, Эти походы способствовали обогащению племенной верхушки славян, что ускоряло распад первобытно общинного строя. На образование крупных племенных объединений славян указывает содержащееся в русской летописи предание, повествующее о книжении Кия с братьями Щеком, Харивом и сестрой Лыбезью в среднем Поднепровье. По имени старшего брата Кия якобы был назван основанный братьями Киев. Летописец отмечал, что такие же княжения были и у других племен. Историки считают, что эти события произошли в конце V-VI веков нашей эры. Территория восточных славян. 6-9 века. Восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и Верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. Славяне, осваивавшие восточноевропейскую равнину, вступали в контакт с немногочисленными финно-угорскими и балтийскими племенами. Происходил процесс ассимиляции народов. В VI-IX веках славяне объединялись в общности, имевшие уже не только родовой, но и территориально-политический характер. Племенные союзы – этап на пути складывания государственности восточных славян. В летописном рассказе о расселении славянских племен названо полтора десятка объединений восточных славян. Термин «племена» в отношении этих объединений был предложен историками. Вернее, было бы назвать эти объединения племенными союзами. Эти союзы включали 120-150 отдельных племен, имена которых были уже утрачены. Каждое отдельное племя в свою очередь состояло из большого количества родов и занимало значительную территорию 40-60 километров в поперечнике. Рассказ летописи о расселении славян был блестяще подтвержден археологическими раскопками в XIX веке. Археологи отметили совпадение данных раскопок, обряды погребения, женские украшения, височные кольца и тому подобное, характерных для каждого племенного союза с летописным указанием на место его расселения. Поляне жили в лесостепи по среднему течению Днепра, Киев. К северу от них, между устьями рек Десны и Роси, жили северяне, Чернигов. К западу от полян, на правобережье Днепра, сидяши в лесах древляне. К северу от древлян, между реками Припятью и западной Двиной, расселились дреговичи от слова «дрягва», «болото», которые по западной Двине соседствовали с палачанами, от реки Полота, приток западной Двины. К югу от реки Буг располагались бужане и волыняне. Как считают некоторые историки, потомки дулебов, между речи Прута и Днепра населяли уличи. Между Днепром и Южным Бугом жили тиверцы. По рекам Окея Москве располагали святичи, на запад от них жили кривичи, по реке Сож и ее притокам Радимичи. Северную часть западных склонов Карпат занимали Белые Хорваты. Вокруг озера Ильмень жили ильменские славяне, Новгород. Летописцы отмечали неравномерность развития отдельных племенных объединений восточного славянства. В центре их повествования – земля полян. Земля полян, как указывали летописцы, носила также название Русь. Историки полагают, что так звали одно из племен, жившее при Киросе и давшее имя племенному союзу, историю которого наследовали поляне. Это лишь одно из возможных объяснений термина «русь». Вопрос о происхождении этого названия до конца не выяснен. Соседями восточных славян были на северо-западе балтийские лето-литовские и финно-угорские племена. Фино-угры соседствовали с восточными славянами из севера и на северо-востоке. В верховьях Вычегры, Печоры и Камы жили Югры, Меря, Черемесы-Мары, Мурама, Мещера, Мардва, Буртасы. На востоке, от впадения реки Белой в Каму до Средней Волги, располагалась Волжско-Камская Булгария. Ее население составляли тюрки. Их соседями были башкиры. Южно-русские степи в 8-9 веках занимали мадьяры, финно-угорские скотоводы, которые после их переселения в район озера Болотон сменили в 9 веке печенеги. На Нижней Волге и степных просторах между Каспийским и Азовским морями господствовал Хазарский Каганат. В районе Черного моря доминировали Дунайская Болгария и Византийская империя. Путь из Варяг в Греки Великий водный путь из Варяг в Греки был своеобразной солбовой дорогой, связывавшей Северную и Южную Европу. Он возник в конце IX века. Из Балтийского моря по реке Нева караваны купцов попадали в Ладожское озеро, оттуда по реке Волхов в озеро Ильмень, и далее по реке Лавати до верховьев Днепра. Словати на Днепр в районе Смоленска и на Днепровских порогах переходили волоковыми путями. Западным берегом Черного моря доходили до Константинополя. Наиболее развитые земли славянского мира, Новгород и Киев, контролировали северный и южный участок Великого торгового пути. Это обстоятельство дало основание ряду историков, вслед за Ключевским утверждать, что торговля мехом, воском и медом была главным занятием восточных славян, так как путь из варяг в греки был главным стержнем экономической, политической, а потом и культурной жизни восточного славянства. Хозяйство славян. Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археологическими раскопками, обнаружившими семена злаков – рожь, пшеница, ячмень, проса и огородных культур – репа, капуста, свекла, морковь, редька, чеснок и другие. Человек в те времена отождествлял жизнь с пашней и хлебом. Отсюда и название зерновых культур жита, сохранившееся до наших дней. О земледельческих традициях этого региона говорит заимствование славянами римской хлебной нормы – квадрантала, называвшегося на Руси четвериком и просуществовавшего в нашей системе мер и весов до 1924 года. С природно-климатическими условиями тесно связаны основные системы землевладения восточных славян. На севере, в районе таежных лесов, остатком которых является Беловежская пуща, господствующей системой земледелия была подсечно-огневая. В первый год деревья подрубали, на второй год высохшие деревья сжигали и, используя залу как удобрение, съели зерно. Два-три года участок давал высокий для того времени урожай, потом земля истощалась и приходилось переходить на новый участок. Основными орудиями труда были топор, а также мотыга, саха, барана-суковатка и заступ, которыми взрыхляли почву. Серпами собирали урожай, молотили цепами, размалывали зерно каменными зернотерками и ручными жерновами. В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. Там плодородных земель было много, и участки земли засевали в течение двух-трех и более лет. С истощением почвы переходили на новые участки. В качестве основных орудий труда здесь использовали саху, рало, деревянный плуг с железным лемехом, то есть орудия, приспособленные для горизонтальной вспашки. С земледельческим занятием было тесно связано скотоводство. Славяне разводили свиней, коров, мелкий рогатый скот в качестве рабочего скота использовали на юге волов, в лесной полосе лошадей. Из других занятий славян следует назвать рыболовство, охоту, бортничество, имевшие большой удаленный вес в северных регионах. Выращивались и технические культуры – лен, конопля, община. Низкий уровень производительных сил при ведении хозяйства требовал огромных затрат труда. Трудоемкие работы, которые надо было осуществлять в строго определенные сроки, мог выполнить только большой коллектив. В его задачу входило также следить за правильным распределением и использованием земли. Поэтому большую роль в жизни древнерусской деревни приобретала община, мир-верх, от слова веревка, которые измеряли землю при разделах к моменту образования государства у восточных славян на смену родовой общине пришла территориальная или соседская община. Общинников объединяло теперь прежде всего не родство, а община с территорией и хозяйственной жизни. Каждая такая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь составляли личную собственность каждого общинника. В общем пользовании находились пахотная земля, луга, леса, водоемы, промысловые угодья. Пахотная земля и покосы подлежали разделу между семьями. Общинные традиции и порядки определяли уклад и характерные черты жизни русского крестьянства на протяжении многих и многих столетий. В результате передачи князьями права на владение землей феодалам Часть общин попала под их власть. Феод – наследственное владение, пожалованное князем-сеньором своему вассалу, обязанному за это нести придворную военную службу. Феодал – владелец Феода, земельный собственник, эксплуатировавший зависимых от него крестьян. Другим путем подчинения соседских общин феодалам был захват их дружинниками и князьями – но чаще всего в бояр-вотчинников превращалась старая родоплеменная знать, подчинявшая себе общинников. Общины, не попавшие под власть феодалов, обязаны были платить подати государству, которое по отношению к этим общинам выступало и как верховная власть, и как феодал. Крестьянские хозяйства и хозяйства феодалов имели натуральный характер, и те, и другие стремились обеспечить себя за счет внутренних ресурсов, и еще не работали на рынок. Однако полностью без рынка феодальное хозяйство прожить не могло. С появлением излишков стало возможным обменивать продукты земледелия на ремесленные товары. Начали складываться города как центры ремесла, торговли и обмена, и одновременно как опорные пункты власти феодалов и обороны от внешних врагов. Город Город, как правило, строился на холме, на месте слияния двух рек, так как это обеспечивало надежную оборону от нападения врагов. Центральная часть города, защищенная валом, вокруг которой возводилась крепостная стена, носила название Кремля, Крома или Детинца. Там находились дворцы князей, дворы крупнейших феодалов, храмы, поздней и монастыри. С двух сторон Кремль защищала естественная водная преграда. Со стороны основания кремлевского треугольника выкапывали ров, наполняемый водой. За рвом, под защитой крепостных стен, располагался торг. К Кремлю примыкали поселения ремесленников. Ремесленная часть города называлась посадом, а отдельные ее районы, населенные, как правило, ремесленниками определенной специальности, слободами. В большинстве случаев города строились на торговых путях, таких как путь из Варяг в Греки или Волжский торговый путь, связывавший Русь со странами Востока. Связь с Западной Европой поддерживалась также по сухопутным дорогам. Точные даты основания древних городов неизвестны, но многие из них существовали ко времени первого упоминания в летописи. Например, Киев. Легендарное летописное свидетельство о его основании восходит к концу V-VI веков. Например, Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Южный, Смоленск, Суздаль, Муром и другие. По подсчетам историков, в IX веке на Руси было не менее 24 крупных городов, имевших крепостные укрепления. Общественный строй Во главе восточнославянских племенных союзов стояли князья из племенной знати и бывшая родовая верхушка, нарочитые люди, лучшие мужи. Важнейшие вопросы жизни решались на народных собраниях, в вечевых сходах. Существовало ополчение. Во главе их стояли тысяцкие, соцкие. Особой военной организацией была дружина. По археологическим данным и византийским источникам, восточнославянские дружины появились уже в VI-VII веках. Дружина делилась на старшую, из которой выходили послы и княжеские управители, имевшую свою землю, и младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор и хозяйство. Дружинники по поручению князя собирались с покоренных племен дань. Такие походы за сбором дани назывались полюдьем. Сбор дани обычно проходил в ноябре-апреле и продолжался до весеннего вскрытия рек, когда князья возвращались в Киев. Единицей обложения данью был дым, крестьянский двор или земельная площадь, обрабатываемая крестьянским двором. Славянское язычество Древние славяне были язычниками. На ранней ступени своего развития они верили в злых и добрых духов. Сложился пантеон славянских богов, каждый из которых олицетворял разнообразные силы природы или отражал социальные и общественные отношения того времени. Важнейшими богами славян были Перун, бог грома молнии войны, Сварог, бог огня, Велес, покровитель скотоводства, Мокаш, богиня, оберегавшая женскую часть хозяйства, Симаргл, бог подземного мира. Особо почитался бог солнца, который у различных племен назывался по-разному, дождь бог Ерила Хорас. что говорит об отсутствии устойчивого славянского межплеменного единства. Образование древнерусского государства. Племенные княжения славян имели признаки зарождающейся государственности. Племенные княжения часто объединялись в крупные суперсоюзы, обнаруживавшие черты ранней государственности. Одним из таких объединений был союз племен во главе с Кием. В конце VI-VII веков существовала, согласно византийским и арабским источникам, держава волынян являвшиеся союзницей Византии, новгородское летописание сообщает о старейшине Гастамысли, возглавлявшем в IX веке славянское объединение вокруг Новгорода. Восточные источники позволяют предположить существование накануне образования древнерусского государства трех крупных объединений славянских племен – Куябы, Славии и Артании. Куяба, по всей видимости, располагалась вокруг Киева. Славия занимала территорию в районе озера Ильмень, ее центром был Новгород. Местоположение Артании разными исследователями определяется не одинаково – Рязань-Чернигов. Известный историк Рыбаков утверждает, что в начале IX века на базе Полянского союза племен сложилось крупное политическое объединение Русь, включавшее и часть северян. Таким образом, широкое распространение земледелия с использованием орудий труда из железа, распад родовой общины и превращение ее в соседскую, роста числа городов, возникновение дружины – свидетельство формирующейся государственности. Славяне освоили восточноевропейскую равнину, взаимодействуя с местным балтийским и финно-угорским населением. Военные походы антов, склавен, русов на страны более развитые, прежде всего на Византию, приносили дружинникам и князьям значительную военную добычу. Все это способствовало расслоению восточнославянского общества. Таким образом, в результате экономического и социально-политического развития у восточнославянских племен начала складываться государственность. Нормандская теория Русский летописец начала XII века, пытаясь объяснить происхождение древнерусского государства в соответствии со средневековой традицией, включил в летопись легенду о призвании в качестве князей трех варягов – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Многие историки утверждают, что варягами были нормандские воины, нанятые на службу и давшие клятву верности правителю. Ряд историков, наоборот, считает варягов русскими племенами, жившими на южном берегу Балтийского моря и на острове Рюген. По этой легенде, накануне образования Киевской Руси северные племена славян и их соседи платили дань варягам, а южные племена находились в зависимости от хазар. В 859 году новгородцы изгнавшие варягов за море, что привело к междуусобице, В этих условиях собравшиеся на совет новгородцы послали за варяжскими князьями. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и владеть нами». Власть над Новгородом и окрестными славянскими землями перешла в руки вражеских князей, старший из которых Рюрик положил, как считает летописец, начало княжеской династии. После смерти Рюрика другой варяжский князь Олег, правящий в Новгороде, объединил Новгород и Киев в 882 году. Так сложилось по мысли летописца «Государство Русь». Легендарный летописский рассказ о призвании варягов послужил основанием для появления так называемой нормандской теории возникновения древнерусского государства. Впервые она была сформулирована немецкими учеными Миллером и Байером, приглашенным для работы в Россию в XVIII веке. Горячим противником этой теории выступал Ломоносов. Сам факт пребывания варяжских дружин, под которыми, как правило, понимают скандинавов, на службе у славянских князей их участие в жизни Руси не вызывает сомнения, как и постоянные взаимные связи между скандинавами и Русью. Однако нет следов сколько-нибудь заметного влияния варягов на экономические и социально-политические институты славян, а также на их язык и культуру. В скандинавских сагах Русь – страна несметных богатств, а служба русским князьям верный путь приобрести славу и могущество. Археологи отмечают, что количество варягов на Руси было невелико, не обнаружено и каких-либо данных о колонизации Руси варягами. Версия об иноземном происхождении той или иной династии типична для древности и средневековья. Достаточно вспомнить рассказы о призвании бритами англосаксов и создании английского государства об Рима братьями Ромулом и Ремом и тому подобное. В современную эпоху вполне доказана научная несостоятельность нормандской теории, объясняющей возникновение древнерусского государства как результат иноземной инициативы. Однако ее политический смысл представляет опасность и в наши дни. Норманисты исходят из положения о якобы исконной отсталости русского народа, который, по их мнению, не способен к самостоятельному историческому творчеству. Оно возможно, как они полагают, только под иноземным руководством и по иноземным образцам. Историки обладают убедительными доказательствами, что есть все основания утверждать, у восточных славян устойчивые традиции государственности сложились задолго до призвания варягов. Государственные институты возникают в результате развития общества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания или другие внешние обстоятельства определяют конкретные проявления этого процесса. Следовательно, факт призвания варягов, если он действительно имел место, говорит не только о возникновении русской государственности, сколько о происхождении княжеской династии. Если Рюрик и был реальной исторической личностью, то его призвание на Русь следует рассматривать как ответ на реальную потребность в княжеской власти русского общества того времени. В исторической литературе вопрос о месте Рюрика в нашей истории остается спорным. Одни историки разделяют мнение, что русская династия скандинавского происхождения, как и само название Русь, русскими финны называли жителей Северной Швеции. Их оппоненты придерживаются мнения, что легенда о призвании варягов является плодом тенденциозного сочинительства позднейшей вставкой, вызванной политическими причинами. Существует также точка зрения, что варяги Русь и Рюрик были славянами, происходившими либо с южного побережья Балтики, либо из района реки Неман. Следует отметить, что термин "Русь" неоднократно встречается применительно к различным объединениям, как на севере, так и на юге восточнославянского мира. Образование государства Русь, древнерусского государства или, как его называют по столице Киевской Руси, закономерное завершение длительного процесса разложения первобытно-общинного строя у полутора десятков славянских племенных союзов, живших на пути из варяг в греки. Сложившееся государство находилось в самом начале своего пути, первобытно-общинные традиции еще долго сохраняли место во всех сферах жизни восточнославянского общества.